Глава 20 Тишина, которая повисла над нами, такая плотная, что лично я уже никакого постороннего шума не слышу. Но и молчать теперь, когда, глотнув кислорода, чувствую не нестеснение в груди а легкость, не могу. Даже несмотря на то, что Дан занят перевариванием моих слов. Даже несмотря на то, что он снова меняет позу, и его движения резкие. Я продолжаю. Ты считал, что моя дурь — это капризы? все так считали, и ты тоже». «Мои родные», — кивает он. «Да, я и забыл». «Я не хотела оскорбить твоих родных. Они порядочные люди. Я знаю. У тебя хорошая семья, а у меня нет. Ты же знал». «Что твой отец творит?» «Да, знал». «Что у твоей матери проблемы?» «Да, я был в курсе». «И что? Ты считаешь, мне это было важно?» «Нет». Я смотрю на него, придерживая слова, которые являются сокровенными, личными настолько, что я не делилась ими даже с Ильей. Ни с кем не делилась. Бросаться ими просто так я бы тоже не стала. Поэтому медлю, но все же говорю. Самым большим страхом в моей жизни было стать плохой матерью, такой же дерьмовой, какой была моя. Я боялась этого так, что вообще не хотела иметь детей». Я и сейчас не знаю, хочу ли. Этот страх никуда не делся, и это... Это не каприз. Это мои мысли и чувства. Это всегда были они, а ты... Считал это дурью, как и все. И ты мог бы наплевать на этот каприз. Мог бы, я знаю. Он прикладывает к губам кулак и смотрит на меня из подлобья Этот взгляд задевает меня заживое, потому что в нем нет гнева, но есть глубина целая бездна, и я словно голая. И если я искала чего-то в жизни или делала ошибки, продолжаю я, глотнув еще воздуха, то мне это было нужно. Может, я буду искать и дальше. Это не капризы. Это я, и с этим нужно считаться. Ясно? Ясно? Да, произносит Данияр. Его «да» такое же глубокое, как и взгляд. У меня в груди снова тесно, и я злюсь, потому что прикладываю пальцы к уголкам своих глаз, а там влага. Черт! Кулак Осадчего опускается на стол. Бесшумно. Он просто сжимает пальцы, вперев в меня свой взгляд, и в его глазах закручивается шторм. Я почти ненавижу его за то, что вынуждена видеть этот жест. Теперь я думаю о том, какая теплая у него ладонь. Слегка шершавая кожа его крошечное несовершенство. Пальцы, до которых так хочется дотронуться. «Я знаю, что родители хотели видеть рядом с тобой кого-то другого», — говорю я тихо. «И они, возможно, были правы. У тебя теперь семья, ребенок, то, чего ты всегда хотел». «А что у тебя?» — чеканит Даниар. Издав смешок, я продолжаю отводить от него взгляд, пряча дурные слезы. Поворачиваюсь полубоком, прячась за волосами. «У меня все отлично. Спасибо, что спросил», — отвечаю я. Теперь его пальцы барабанят по столу. Эта дробь гнетущая. Я сказала достаточно, чтобы в одночасье стать пустой. Чтобы не ждать ничего в ответ, мне хватит и того, что я сама вывалила. А Сач ему, кажется, тоже. Он ведь за этим и пришел, за ответами. Я так устала. Говорю я, забирая со стула сумку. Я как реальная белка в колесе эти дни. Поеду домой. Я тебя отвезу. Нет. Я быстро надеваю пальто, встав со стула. Дергая руки в рукавах, суючусь, тороплюсь, убегаю под стук сердца. На улице дождь. Я не сахарная. Осадчий встает со стула стрелой и сжимает ладонью мой локоть. Разворачивает к себе и я вижу в его глазах то, чего боялась. Упрямство, шторм, воронку цвета черного кофе. «Дан», — выпаливаю я, — «отпусти, ты же потом жалеть будешь». Я знаю, чего он хочет, я сама этого хочу, но он не мой отец. И попала в точку, потому что Ассачий стискивает зубы, выпускает мою руку и сдергивает со спинки стула собственную куртку. Обойдя меня, такой же стремительной стрелой пересекает кафе. На ходу одевается и выходит за дверь. Я поворачиваю голову, клочками вдыхая воздух. Прилипнув ногами к полу, смотрю в окно, на темный тротуар, в который Ассачи вколачивает широкие шаги. Обходит багажник черного джипа, припаркованного недалеко. Когда у машины загораются фары, я все же падаю на стул и обнимаю себя руками глядя на то, как джип срывается с места. Теперь меня душат не слезы, а в самом деле усталость. Такая глубокая, что я решаю не тащиться на автобус, а просто вызвать такси.